Глава 14. Генералы шли медленно, но более-менее уверенно. Штык их не подгонял, позволив самим выбрать темп ходьбы. Вокруг снова тянулся лес, то подступая со всех сторон плотными рядами деревьев, то расступаясь, словно строй солдат, которому дали команду разойтись. Теперь, когда их никто не преследовал, штык мог позволить себе отвлечься и обратить внимание на странности этого леса, который уже не казался сплошным массивом одинаковых деревьев. Лес походил на огромную карту, напичканную условными, хотя и непонятными знаками, расчерченную на сектора с хорошо заметными границами и даже раскрашенную для лучшего понимания тем, кто в ней будет разбираться. Яркий березовый островок, в котором они переночевали, вовсе не был исключением из местных правил. Штыку даже показалось странным, что, уходя от военных сталкеров, он умудрялся так долго не замечать вокруг почти такие же большие и малые острова, Лиственные деревья перемежались с хвойными, на смену темно-зеленой гамме приходили оттенки желтого и оранжевого цветов, чтобы позже смениться яростным пурпуром и снова уступить место классической лесной зелени. Над головой висело серое небо, воздух был чист, но вместо лесных ароматах в нем отчетливо ощущалась слабая кислая вонь, легкая гарь сжженной древесины, да едва заметный, почти больничный запах озона. «Стой!» – скомандовал штык. «Пять минут перерыв». Хомяк тут же сбросил рюкзак и повалился на траву. Его наполовину лишенные волос голова блестела от пота. Штык опасливо похлопал рукой по высокому кусту травы и, не обнаружив ничего страшного, уселся на него. Буль, шедший позади, подошел и устроился прямо на земле в ногах у командира. — Разрешите обратиться, мой генерал, — сказал Буль, как только штык повернул в его сторону голову. — Обращайся, — с легким недовольством в голосе ответил штык. Стремление Були в каждый момент свободного времени завладеть его вниманием казалось уже не столько забавным, сколько раздражающим. «А вот скажите, глушитель влияет на то, как автомат лежит в руках? На балансе сказывается?» Штык с изумлением посмотрел на генерала, пожал плечами и, наконец, ответил. «Конечно, сказывается. А может, дадите мне попробовать, как это?» — просительно сказал Буль. «Буль, тебе чего, больше думать не о чем?» — спросил пораженный Штык. «А о чем мне думать?» — с готовностью спросил ефрейтор. — Только прикажите. — Ну, вот вокруг нас странное чудо природы — зона. В ней есть опасные места, аномалии. Вот об этом и думай. — Есть думать о зоне и аномалиях, — рявкнул Буль. — Рядовой хомяк, слушай приказ генерала. — Так, погоди, не суетись, — оборвал его штык. — Чего ты собрался думать об аномалиях? — Не могу знать, мой генерал. — Я так и понял, — растерянно сказал штык. — Не надо специально думать об аномалиях. «Наблюдай за ними. Запоминай, как выглядят те, что тебе на кишки действуют. Накапливай опыт, чтобы глазом их потом мог отличить, а не только кишками. Понял? Так точно, мой генерал!» «Ну вот», — удовлетворенно констатировал Штык. «Дайте автомат ваш поносить», — тут же практически без перехода сказал Буль. «А вы мой пока возьмете». Никакого желания вступать в новый разговор с булем уж Буллем у Штыка не было. С другой стороны, если Ефрейтору приспичило поносить автомат с глушителем для повышения собственных боевых навыков, генерал Штык ничего против не имел. За все время своей службы капитан Сенников всегда и везде всячески поощрял своих бойцов к самоподготовке. Поэтому он просто протянул свой автомат булю и забрал его автомат себе, после чего демонстративно отвернулся в сторону. Ефрейтор с радостным возгласом вцепился в оружие и от командира тут же отстал. Когда снова выдвинулись по чужому следу, штык первые минуты всерьез опасался, что идущий впереди буль не заметит какую-нибудь аномалию. До того генерал был увлечен новой игрушкой. Казалось, его больше не тяготит рюкзак. Он то поднимал автомат к плечу и целился из него в разные стороны, то вешал на плечо и резко снимал, изображая переход от походного состояния к боевому, то брал на руки перед грудью и пробовал нести с разным наклоном ствола. Ощущение тишины, почти давившей ранее на уши, давно ушло в прошлое. Оказалось, что многие аномалии издают массу звуков, и хотя буль обходил каждое опасное место по широкой дуге, треск и легкие хлопки не раз заставляли штыка вздрагивать и оглядываться по сторонам. Не хотелось даже думать, что будет, если бонусом к этому звуковому аттракциону вдруг добавится местное зверье. В принципе, страха перед мутантами не было, То ли потому, что успел генерал Штык отвыкнуть от этого чувства за последний год, то ли от того, что он был уверен в убойной силе трех автоматов. Но сама мысль, что вместо скорейшего выхода к периметру придется где-то прятаться и отбивать атаки мутировавших собачек, была неприятной. А попытка представить себе последствия подобного столкновения с хищниками зоны вызывала странное чувство неясного раздражения и досады. Впрочем, предотвратить нападение животных Штык все равно не мог. Оставалось надеяться, что мутанты какое-то время не попадутся на пути маленького отряда. А если и попадутся, то не заметят. А если заметят, то не станут нападать. Собака появилась внезапно. Она бесшумно выскочила из-за ближайшего скопления кустов и в несколько прыжков оказалась рядом с людьми. Штык даже не успел сообразить, угрожает ли им опасность, а боль уже начал действовать. Еще мгновение назад он бережно нес автомат с глушителем, как младенца, перед грудью на согнутых руках, а уже со следующим шагом ствол был ловко переброшен в позицию для стрельбы, и в тишине окружающего леса отчетливо лязгнула затворная рама. До собаки было не больше пяти метров, и уже стало понятно, что бежит она мимо, совершенно не обращая внимания на людей, когда первая пуля снесла ей ухо, вторая вырвала клок мяса вместе с шерстью из лопатки, а еще две раздробили заднюю часть позвоночника. Собаку отбросила в сторону. Звизгнув, она повалилась на бок. Над лесом прокатилась, удаляясь, хлопающие едва различимые эхо выстрелов. — Получи, козье вымя, — победно сказал Буль, перекладывая автомат на сгиб левой руки. «Собака!» – возбужденно отреагировал, наконец, хомяк. Штык с автоматом на изготовку приблизился к агонизирующему животному, осмотрел уродливую шишковатую голову и кривые зубы, в избытке торчавшие из пасти под самыми невообразимыми углами, короткую темную шерсть и куцый пушистый хвост. Оценил широкую грудную клетку и толстые лапы, после чего изрядно впечатленный повернулся к булю. Собаку можно было и не трогать, но, глядя на счастливое лицо Ефрейтора, Штык решил, что поднять боевой дух личному составу не помешает. «Ефрейтор Буль, от лица командования за проявленное хладнокровие и верную оценку ситуации выношу благодарность». «Рад стараться!» — гордо выпрямился довольный Буль. «С волками нечего церемониться. Только так их». «Это не волк», — сказал Штык, отходя от агонизирующего тела. «Мутант. Сильно нездоровое животное». «Вот это клыки». сказал подошедший хомяк, осторожно тыча стволом автомата в оскаленные зубы зверя. Если бы добежал, сожрал бы всех одним укусом. Багровое пятно от утреннего разговора с Булем на скуле рядового расплылось, придавая лицу хомяка вид страдальческий и даже слегка бомжеватый. «Не о том думаешь, солдат», — хмуро сказал штык, оглядываясь по сторонам. «Я слыхал, что такие штуки живут исключительно стаями». Что-то вызывало его беспокойство, но он никак не мог понять, что именно. Тут взгляд штыка упал на след, по которому двигался их маленький отряд, и смутное опасение закралось в душу. Он снова посмотрел на убитого мутанта и только сейчас понял, что собака бежала в том же направлении, в котором шли и они, то есть по следу. Внезапно со стороны, куда направлялась собака, пока шустрый ефрейтор ее не пристрелил, раздался трубный рев, а за ним множественное рычание и пронзительный визг переходящий в жалобный предсмертный скулёж Сомнений не было. Недалеко стая собак атаковала какого-то зверя. Буль уже знакомым коротким движением перебросил автомат в положение для стрельбы. Штык тоже вскинул оружие и припал на колено, целясь в сторону, откуда доносились звуки отчаянной свары. Хомяк суетливо обежал обоих и встал слева от Буля, уперев приклад в живот. Но звуки драки впереди разрастались и одновременно становились глуше. Создавалось впечатление, что собаки-мутанты и неведомый зверь, на которого они напали, медленно удаляются от людей. В этот момент все стало на свои места, и Штык понял, что вызвало его беспокойство. Осталось только в этом убедиться. Он поднялся, приказал хомяку караулить рюкзаки и, взяв с собой буль, отправился на разведку. Лес впереди переходил в обширное поле, дальний край которого, несколько поднимаясь вверх, уходил за линию видимого горизонта – Справа и слева лес. Деревья словно пытались сжать открытые пространства, но чуть дальше все же расходились в стороны, создавая иллюзии не просто открытого, а расширяющегося пространства. Поле частично было покрыто все той же короткой зеленой травой, что и земля в лесу, и на ней прекрасно было видно продолжение темного следа, по которому они шли все утро. А завершался этот след там, где метров в двухстах от штыка, среди клочев тумана, здоровенный зверь, похожий размерами на вставшего на дыбы медведя, отбивался от стаи собак, как две капли воды, похожих на ту, что Буль застрелил несколько минут назад. Впрочем, на размере сходство атакуемого зверя с медведем и заканчивалось. Страшная голая кожа, красно-коричневого оттенка, огромные когтистые лапы и целые скопища щупалец на безобразной морде придавали мутанту совершенно фантастический вид. Зверь выл, как набирающие обороты турбина, беспорядочно чертя пространства растопыренными когтями. Собаки прыгали вокруг, оглашая окрестности с давленным рычанием, иногда делая попытки подобраться к чудовищу сзади. И весь этот безумный зверинец продолжал медленно перемещаться все дальше в открытое поле. Штык и Буль спрятались среди веток огромного куста на краю леса и жадно наблюдали за происходящим. «Вот это да!» — с восторгом в голосе сказал Буль. «Ставлю на волков!» Штык, убедившись, что в схватке зверей не видно даже малейшего признака присутствия военных сталкеров, привстал, еще раз проследил глазами темный след в траве и досадливо вздохнул. Получалось, что все это время они шли по следам того самого монстра, на которого сейчас напали собаки-мутанты. Ситуация сложилась крайне неприятная. Они не только не приблизились к границе периметра, но и находились теперь в непосредственной близости от множества местных хищников. Судя по числу собак, атакующих здоровенного зверя, отбиться от них, если они проявят внимание к людям, будет невозможно. Монстр на несколько секунд перестал завывать, резко наклонился в сторону, и штык уже было решил, что зверю конец, но тот вдруг вновь поднялся в полный рост, расставив в сторону длинные когтистые лапы. ки щупалис. торчавших из вытянутой яйцеобразной головы билось темное собачье тело. Собаки в момент маневра зверя бросились в рассыпную, но теперь снова взяли его в плотное кольцо. Их рычание не прекращалось ни на секунду, даже на таком расстоянии внушая инстинктивное желание бежать. Монстр поднял голову к небу, сделал резкое всплескивающее сделал резкое всплескивающее движение обеими лапами, И во все стороны полетели куски собачьего мяса. Атакующая стая взвыла, как хорошо подготовленный хор, а через секунду к ним присоединился и монстр. Штык с трудом отвел глаза от завораживающего зрелища и тронул були за плечо. Уходим. «Не, от этих далеко не уйдешь», — тоном знатока сказал буль. «Это ж волки. Встанут на след и в два счета догонят. Помочь над этой обезьяне. У меня глушак, они даже не поймут, откуда им попало». Дела у Були следовали за словами с пугающей легкостью. Через мгновение он уже целился из автомата в сторону собак. «Я сейчас тебе помогу», — угрожающе сказал Штык, оттаскивая воинственного генерала за шиворот назад. «Такого пендаля получишь в качестве помощи, что периметр на сверхзвуке пересечешь. Пускай они разбираются между собой, а победитель потом празднует победу. Наше дело сбежать как можно дальше. И знаешь что? Гони-ка мой автомат обратно». Буль нехотя протянул короткий автомат командиру и забрал свой. Обратно возвращались практически бегом. Хомяк, заметив их издалека, вдруг заметался, сделал неловкую попытку залезть за рюкзаком, судорожно поднялся и в итоге замер, широко расставив ноги, по привычке уперев приклад автомата в живот. Хоть бы с предохранителя снял дубина. Бросил ему штык, подхватывая свой рюкзак. Шум схватки монстра с мутировщими собаками стал значительно тише. Это слегка успокаивало. Оставалось выбрать направление движения. Назад и вперед идти смысла не было, поэтому, немного поколебавшись, штык решил двигаться направо. Он отправил хомяка вперед, следом пустил буля, а сам извлек нож и засек направление по компасу. Попытка облегчить себе жизнь не удалась. Настало время попытаться выйти из зоны, просто постоянно двигаясь в одном и том же направлении. Вскоре впереди появились два холма с неглубокой лощиной межпокатых вершин, Буль сперва нацелился пройти по одной лощины, но вскоре вынужден был подниматься по склону правого холма, стараясь обойти что-то колющее или леденящие кишки. Сколько штык не вглядывался, ничего подозрительного так и не увидел, и хомяк сказал, что ничего не чувствует. Но Буль только краснел лицом и, обливаясь потом, карабкался наверх. С вершины холма открылся неожиданно обширный вид на огромный кусок леса. лежащие несколько ниже и потому просматриваемые на несколько километров. Отсюда с господствующей высоты хорошо просматривались многочисленные, прихотливо изогнутые поляны, словно острова, беспорядочно натыканные в лесном море. Какое-то слабое движение вдалеке привлекло внимание штыка. Он постоял, немного вглядываясь, и вдруг присел на корточки: «Вниз! Буль! Хомяк! Сидеть!» «Товарищ генерал, что вы нами, как собаками, командуете?» — укоризненно сказал хомяк. — Вниз, я сказал. Солдаты неохотно подчинились. — Эх, бинокль бы сейчас, — сказал Штык. До боли в глазах, всматриваясь туда, где через поляну медленно двигалась цепочка людей в камуфляжной форме военных сталкеров. Я не знаю, где мы оказались, но наши преследователи идут параллельным курсом, причем в другую сторону, и это очень хорошо. Буль, давай потихоньку вперед. И забирай вправо, чтобы уж совсем в противоположную сторону нам не уходить. Генералы, вытянув шеи смотрели на погоню. «Буль!» Ефрейтор без звука повернулся и начал спускаться с другого склона холма. Остальные осторожно шли следом.